ЭПИЛОГ АВГУСТ В предгорных районах в это время года солнце щедро заливает окрестности с самого раннего часа. Станица Мартанская, наполненная предрассветной тишиной, еще дремала. Лишь редкий собачий лай раздавался в летнем недвижимом воздухе. Жизнь станицы после того, как был разбит последний оплод воинственных обреков, текла в мирном русле. Порой станичникам казалось, что уж чересчур мир там не привыкли суровые воины к сладкой жизни, хотелось потешить силушку и кровь разогнать горячую, но ничего не случилось, вот уже почитай, как сгод. Кроме регулярной джигитовки до лагерных сборов, заняться было нечем. Даже на дальних и ближних залогах до да постах казаки, несущие службу, скучали, предаваясь охоте до игре в комаря. Комарь – игра пластунов. Заключается она в том, что двое становятся один против другого, и каждый рукой прикрывает свою щеку, обращенную к наблюдающим, один левую, другой правую. А другую руку держит наотмашь, готовясь ударить ею по шапке комаря. Третий пластун-комар помещается между ними и держит обе ладони у рта, подражая пению комара, обводя своими губами вдоль всей фигуры каждого. Лучше у минуту комарь быстро шлепает по руке, прикрывающей щеку, и увернувшись от удара, продолжает свое жужжание около другого. Как ни стараются пластуны махнуть по шапке до кучливого комаря, это им не удается. Комарь расходится все больше и больше. В конце концов, начинает сыпаться на неловких целый град ударов, и комарь быстро вертится от одного к другому, ловко увёртываясь от ответных ударов. В общем, служба на кордонах, не считая охоты и рыбной ловли, была скучной. Вот и сегодняшнее утро не предвещало ничего особенного. худо зычно мычала, зовя хозяек на дойку, пастуха брек из в ожидании стада щелкал длинным ботигом, колокол на станичной церкви отзвонил за утренню. Станица постепенно оживала после жаркой южной ночи. Вдруг среди этого безмолвия раздались выстрелы и быстрый топот конских ног, как барабанная дробь, разорвал тишину улицы. Все, кто не спал, высыпали на улицу, не понимая, что происходит. Казаки, даже те, кто был еще в исподнем, похватали ружья и шашки и тоже выбежали из хат, Выстрелы повторились, но, судя по ним, стрелял один человек. Все еще не понимая, что за сполох, казаки повскакали на кони и выехали на улицу, откуда доносились выстрелы. В фигуре всадника, мчавшегося им навстречу казаки, с легкостью узнали своего односума – Миколу Билова. Тот, держа в правой руке ружье, что-то кричал. Невозможно было разобрать, что именно. И вот Билый подъехал совсем близко. Его глаза светились непередаваемой радостью. Он выстрелил в воздух и закричал «Сын! Сын у меня!». Буквально через минуту воздух наполнился пороховой гарью и дымом. Радость под у Билова передалась машинально и его относумом. Они с упоением расстреливали в утренний воздух заряды своих ружей, улюлюкая по а выстрелив все заряды, поскакали казаки по станичным улицам, неся радостную весть станичникам. «У Миколы Билова сын народился. разносилась в воздухе радость-то какая, слава богу, за все! — неслось в ответ. Такова она, станичная жизнь, и радость, и горе все на всех делится. Накануне в хате белых было хлопотно и беспокойно. Ночью Марфа разбудила Миколу. «Кажись, началось!» «Шо началось?» — переспросил Микола, присев. «То и началось! Детятка наша на свет божий просится!» — утвердительно сказала Марфа. «Так, может, образуется все?» — неуверенно сказал Микола. — Шо образуется, милый? Детят, как говорю, наши рождается, пузырь у меня лопнул, живот сводит, все, как бабка Аксинья рассказывала, — добавила Марфа. — Так, может, у тебя от того животом мучаешься? Бывает такое? Микола выглядел потерянным. Слова от нахлынувшего беспокойства путались, мысли не могли собраться в единую нить. — Это другое, милый. Иди скажи матери, что, мол, началось. Голос у Марфы был слегка напряжен. Волнение, трудно скрываемое, передалось от супруги и Миколи. Причем это состояние беспокойства охватило в разной степени всех. Разве что только Михося, крепко спавшего на лавке, не тронула. Правда, лишь до той поры, пока Наталья Акинфьевна не толкнула его в бок. Беги баню, растопи, только смотри, чтобы не жарко было. Да к бабке Аксини смотайся, позови. Скажи, чтобы не медлила, к нам шла, помощь ее требуется. Разумел? Михась продрал, на силу глаза, уселся на лавке и, озираясь по сторонам, спросил Шувы, мама, случилось что? Шо? Шоб ты скозился, Варнак, не выдержала Наталья Акинфеевна и шлепнула ладонью по лбу сына. Шоб не швидко баню истопил да к бабке Аксине хамылем. «Нет, сначала к знахарке, а уж потом баню». «Ну, шо вы, мама, сразу полбута, Все еще не понимая, что происходит, попытался высказать недовольство Михась. «А еще добавлю, дрын вон с базы принесу и добавлю, соколом полетишь!» Настойчиво сказала Наталья Акинфеевна. «Живо к бабке Аксине беги, скажи, снохабил их рожает, срок подошел». «Вот те раз, Марфа!» В радостном недоумении выпалил Михась. «А у нас другая сноха завелась! Чини!» — вклинился в разговор Иван Михайлович. «Делай, что мать говорит! Шоп одна нога там, другая здесь! Бегу, батька!» — выкрикнул мехась, не успев натянуть сапоги, так и помчался к станичной знахарке босиком. Иван Михайлович вышел во двор, уселся на крыльцо и углубился в свои мысли. Вспомнилось, как также много лет назад он со своей супругой Натальюшкой ехали в соседнюю станицу к ее родственникам. Наталья была на сносях первым ребенком. На арбе, видимо, растрясло, и у супруги отошли воды и начались схватки. До станицы было еще далековато, и Ивану Михайловичу пришлось принимать роды у супруги. На всю жизнь запомнил он ощущение, когда держал на руках своего первенца Миколку – обмыл его в реке Марти и сразу окрестил мирским чином. А когда в станицу вернулись, то отец Иосиф провел таинство крещения младенца Божьего Николая до конца, как и полагается. «Иван!» — череду воспоминаний нарушил голос супруги. «Затопи баню, только не жарко, пока Михась бабку Аксиню приведет, а баня уже сейчас нужна!» Иван Михайлович молча встал и побрел в сторону бани приходу станичной знахарки нужная температура была нагнана. Марфа разрешилась к утру. Довольно легко. Все семейство, особенно счастливый молодой отец, возблагодарив Господа, облегченно вздохнули. А на утро по станице разнеслась весть, что у станичного атамана родился внук, продолжатель рода Билых. На сороковой день окрестил отец Иосиф новорожденного именем Дмитрий в честь односума Миколы Дмитрия Ревы. Выходя из церкви, держа сына на руках, Микола поднял голову и взглянул в недосякаемуюся небо. — Смотри, Дмитрий! — не опуская головы, произнес Микола. — Вот тезка твой, сын мой, добрым казаком будет, таким, как и ты был! Скупая слеза, застила правый глаз. То ли от радости, то ли вспомнилось, что из прежней жизни, когда ходил по земле грешный добрый казак Дмитрий Рева, потомок славного запорожского рода. Кто-то уходит в мир иной, кто-то приходит в этот. Таков закон Божий. Вспомнились Миколи слова проповеди отца Иосифа. «Вот и слава Богу за все!» Перекрестившись, радостно сказал Микола. «Слава Богу!» — вторили ему Марфа, отец, мать и брат Михась. «Слава Богу!» — отозлось эхом где-то в небесной станице, где почивают в жизни вечной души предков, души боевых друзей товарищей, и куда со временем отправятся души тех, кто сейчас ходит по этой земле. Белые Марфа с Миколой и маленьким сынишкой Дмитрием теплым летним вечером вышли к берегу Марты. Солнце клонилось на закат, оставляя на воде золотисто-оранжевые блики. Марфа, прижимаясь к плечу Миколы, тихим вкрадчивым голосом произнесла: "Божечки жми, я как красота, плыщить як то золотые монеты сыплет". Микола, обнимая жинку, ответил «Не все это зло, что блещит, Марфушка?». По шляху ведущему от атаманского войскового правления в сторону станицы, поднимая клубы пыли, мчался всадник. Он что-то кричал. Но подъясаул Билый не мог понять сливающимся стопотом к крики Вестового, какое именно известие он нёс. Среди клубов пыли Микола различил фигуру всадника. Это был Василий Руть. К бабке не ходил он вез известия, и, судя по тому, что шел наметом, известие было важным. — Господин Подъесаул, дядька Микола! — донеслось до слуха Билова. Марфа, взволнованная, еще крепче прижалась к мужу. Билый взял сына на руки и пошел навстречу скачущему Василю. Конец книги читал Александр Чайцын. Ноябрь 2023 года.